У нас в доме больше хозяина никакого не было. Иногда ставили солдат, а это все-таки лучше, чем помещик. Вот и все, товарищ Федоров. Вы знаете, что я после войны кончила семилетку и поступила в техникум. Папа вернулся с фронта и нашел нас всех живых. Мы не вернулись в Минск, а уехали в Киев. Там была папина новая служба. Аня вышла замуж, Это я уже писала. Я учусь. Если вам мое письмо пригодится, я буду очень-очень довольна и рада. Если еще будут вопросы, я на все отвечу. Да, совсем забыла. Мой папа Иван Семенович Иваницкий, военнослужащий, майор. Мой дедушка, с которым мы жили в Брагине, печник. Бабушка, домашняя хозяйка. До свидания. Всего вам, товарищ Федоров, Хорошего. Татьяна Иваницкая. Сноска. История этого письма такая. Я встречался на вечере, посвященном партизанскому движению с киевским студенчеством. Рассказывал, между прочим, и обои в Брагине. Таня Иваницкая прислала в президиум записочку «Я жила в Брагине, когда партизаны на него напали». Так мы познакомились, выполнив мою просьбу, Таня прислала мне письмо со своими воспоминаниями. Таня прислала мне письмо со Партизан молодой притаило се в засаде за Идет у окна, бать родная, на стол не накроет.